Глава седьмая. Не смогли повлиять на Василия Петровича Миронова на его окончательное решение по выплате долга ни депутат Брыкин, ни глава Новодворского района Николай Васильевич Сидоров, который по этому поводу также лично приезжал в кооператив Калинов Мост и долго доказывал ему необоснованность его решения. Ты пойми, Василий Петрович, это не выход из создавшегося положения. Ты ещё больше усугубляешь критическое положение в хозяйстве. Ну, выплатишь ты долг по иску компании Агросервис, а далее тебе надо искать деньги на выплату долга по зарплате 3 млн руб., краткосрочных кредитов 10 млн, которые тебе надо будет выплачивать в этом году. Твои люди, работники кооператива находятся в напряжении. За последний месяц от твоих рабочих поступило 9 заявлений в прокуратуру с требованием выплаты долгов по зарплате. Николай Васильевич, долги это не мои, грызлово. Он пуская отвечает. Я только месяц работаю в качестве председателя этого кооператива. А за месяц сделать многое невозможно. Тем не менее, я смог найти деньги на закупку дизельного топлива и минеральных удобрений, горючего на полный объём весенних полевых работ. Удобрений мало, только на треть площади, но это уже результат. И в этом направлении мы продолжим свою работу хотя никакой помощи мы не видим ни от стороны руководства республики, ни от вашей, как главы района. Ты на Александра Петровича Грызлова всё не сваливай. Зло одёрнул Миронов Сидоров. Вы сами его выгнали с позором с учётного выборного собрания, признав работу его и его правления неудовлетворительной. Народ выбрал тебя, и ты теперь правопреемник СПК Калинофост. И на законных основаниях возлагаешь на себя все долги хозяйства. И народ, тебя оставив на должность председателя кооператива, спрашивал на собрании: "Сможешь ли ты рассчитаться с долгами?" Ты их клято ино заверил, что все проблемы хозяйства теперь твои. И ты, совместно с вновь избранным правлением, будешь заниматься проблемами и насущными вопросами развития кооператива Калинов мост. А Александр Грызлов ушел от вас собственным долгом в 1 миллион 600 тысяч рублей, непогашенного кредита банку, взятого под свое имя на нужды вашего хозяйства. Хотя он сам и не живет в вашем селе, но он старался на благо кооператива. Видим, как старался, продолжил Миронов. Спад производства по всем направлениям. Сокращение поголовья КРС на 800 голов, пассивных площадей на 1200 гитаров. Снижение молочной продуктивности коров в три раза, воспроизводством и ремонтом стада толком не занимались. Увеличение поголовья от катастрофическое. Вот посмотрите отчёты его зама по животноводству Константина Петрова. За год падёж составил 120 голов, и основная причина их смерти асфиксия. А им ещё полагалась премия в двойном размере от основной зарплаты каждый месяц в течение 3 лет, и выплачивалась регулярно. Когда происходит спад производства, они не урезали фонд заработной платы, а наоборот увеличили его на 40%. Вот эти ведомости. И Миронов протянул Сидорову папку с документами. Так что Николай Васильевич Грызлову мы ничего не должны. Он свое взял. А теперь пускай и выплачивает свой долг. Приезжал он ко мне на днях с требованием. Я показал ему вон эти ведомости и сказал ему, что если он будет требовать возмещения долга в судебном порядке, то я буду требовать от него законного решения правления кооператива на выплату этих премиальных. А решения правления по выплате премиальных специалистам за три года его в работы ни одного не было. Он решал это все сам, единолично, нарушая устав кооператива. Я ему все это и сказал, показав все протоколы заседания правления в период его руководства. Он и вылетел из моего кабинета пулей, забыл попрощаться и больше не приезжал. «Ну что же, Василий Петрович», – смутившись, продолжил Сидоров, – «закон на твоей стороне. Обращайся в прокуратуру, а я хочу тебе главное сказать. Ты пойми меня правильно, я не хочу зла тебе и твоим людям. Это не в моих интересах. Мне нужна стабильная обстановка в районе». От развала вашего кооператива я тоже ничего хорошего не получаю. У вас есть возможность с братом организовать КФХ. Сейчас на современном этапе развития сельского хозяйства государство поддерживает частный сектор экономики, который желает инвестировать свои финансовые средства в производство сельскохозяйственной продукции. А ваш кооператив Калинов мост со своим долгом в 30 с лишним миллионов рублей скоро уйдет в прошлое. Да и ты сам, Василий Петрович, понимаешь что этот долг будет у вас расти с каждым годом, и тебе надо будет его выплачивать. Не проще ли тебе будет обанкротив хозяйство, списав долги, начать новую жизнь, став полноправным хозяином своей земли? А пока вы только будете сидеть над себя, собирая весь гнев народный. Проблемы в вашем хозяйстве, Боря. Сюда надо огромное финансовое вложение, чтобы нормализовать положение и сдвинуть производство на его развитие. Основная проблема – долги по оплате труда. Пока вы не будете платить работникам нормальную зарплату о сдвигах в лучшую сторону и не ведите разговор. Они у вас и так работают в надежде хотя бы получить за свой труд зерно. А как не будет зерна, они и разбегутся по другим хозяйствам. Думай, Василий Петрович, решай. Ты сейчас взял на себя всю ответственность за судьбу села Калинов мост. И в какой ты роли войдёшь в истории села, зависит только от тебя самого. Или ты будешь реформатором, преобразователем, или просто последним руководителем того уже окончательно развалинного хозяйства Калинов моск. Не смогли они переубедить дона Ламанчского, не поменял своего решения Миронов, поддерживаемый чинами правления. По этому поводу 10 апреля провели заседание правления с одной повесткой дня. Погашение кредита в 700.000 руб. компании Агросервис. Все проголосовали единогласно за выплату долга. Этим отсрочил банкротство хозяйства на неопределённый срок. И лишь выйдя из здания правления кооператива, люди стояли долго, не расходясь, одолеваемые сомнениями. Кто-то возмущаясь говорил: лучше бы они эти деньги на зарплату отдали. Всё равно развалят и наш колхоз и расходились грустные, смурные от своей безысходности и обреченности. Это тяжелое финансовое положение СПК «Колинов мост» многих заставило задуматься о своем будущем. Многие оставались без работы, и лишь один Миронов успокаивал своих соратников, обещая им в скором будущем рассвет их родного села. Не верили люди в сказки Дона Ла-Манчи. Не верил также и агроном Сергей Николаевич Овцов, стоящий напротив окна своего служебного кабинета, листая экономический паспорт СПК «Калинов мост». А в недавнем прошлом – колхоза «Красная волна», оформленный им и экономистом хозяйства Зинаидой Григорьевной Паршиной, начиная с 1987 года. Этот год он хранит в своей памяти. Тогда еще он после окончания института приехал в село Калинов мост по распределению молодых специалистов со своей молодой женой Татьяной. Таню приняли на работу бухгалтером в колхоз. Им дали только что построенный колхозом дом, и они зажили счастливо, строя планы на будущее, а строить было что и из чего. Советское государство тогда не жалело денег на благоустройство села и развитие колхозов. Посчастливилось тогда в сову и с руководителем хозяйства. Толковый был мужик, Виктор Петрович Соловьёв, агроном по образованию, отличный хозяйственник, добрейшей души человек. Он мог оскорбить, нагрубить, накричать, но несмотря на твоё положение в обществе, если был неправ, просил прощения. Находил подход к любому человеку. В селе его уважали за профессиональные и человеческие качества. А еще за то, что он был из простых крестьян, наделенный от Бога умом и смекалкой, чувством долга и жаждой познания и ратовал за свой колхоз, как за собственное хозяйство, уделяя ему почти все свое время, все силы и все свои знания. И благодаря ему, его хватке активной жизненной позиции и небывалой работоспособности, колхоз «Красная волна» в 1991 году достиг своего пика развития. Был проведён водопровод, заасфальтированы все дороги по селу и подъездные пути к производственным объектам колхоза. Благодаря упорному характеру Соловьёва им одним из первых в Новодворском районе провели газопровод. И жители, шутя, называли газопровод трубчатый газ. Улыбаясь добавляли: "Вот баллонный газ у нас есть, а трубчатого ещё не было". Всё было за период развития колхоза Красная волна. Машинно-тракторный парк ломился от тракторов и комбайнов. 250 человек среднесписочный состав работающих в хозяйстве. 6300 тонн зерна максимальный показатель убранного урожая в хозяйстве за 75 лет существования колхоза. Убраны с площади 2100 га в 1990 году. Всё это теперь в прошлом, осталось в истории. А что в будущем? Это волновало и тревожило Авсова как никого другого, так влюбленного в свою землю, в свое село и в свою Татьяну. Татьяну он свою любил, на удивление всего села сильно. И за 30 лет семейной жизни он был верен своей жене и не имел любовниц. Они вырастили двух сыновей, которые уже сами вели собственную семейную жизнь, уехав в Москву. Старший сын, Семен, работал системным администратором в крупной строительной компании, Он же царь и бог компьютерного железа. А младший Николай работал автомехаником в автосервисе, а родив Сергею Николаевичу внука, похожего на своего дедушку. Авсов не чаял в нём души. И когда Николай со своей женой Альбиной привозили внука летом в гости, Авсов расцветал. Он гордый за своих детей и за внука Ивана, ходил на работу радостный и довольный, забыл про все беды, свалившиеся на его СПК Калинов мост. Да и в конце концов сдался ему этот кооператив, когда ему год остался до выхода на пенсию. Он прожил свою жизнь достойно. Поставил детей на ноги, а дальше пусть они сами поднимаются в полный рост, как он сам в свои молодые годы. Пройдя через лихие 90-е, он выжил. Несмотря ни на что, благодаря своему труду, своему желанию быть достойным звания человек. Вспоминаете годы, а всоф удивлялся: откуда бралась такая основаровка у народа в такой тяжёлый для страны момент? А времена были очень тяжёлые. Переоценка всех накопившихся ценностей, и материальных, и моральных, духовных, политических. Ещё бы не сломаться, когда рухнул такой союз, союз советских социалистических республик. Но к удивлению Авсова, жители села не пали духом. Возможно, это от того, что многим была чужда идеология коммунистической партии. Разумные люди понимали и осознавали, что построить коммунизм невозможно. Такого явления не существует в природе. И прагматичные люди в доказательство приводили множество примеров, а не состоятельность института всеобщего равноправия, одной из которых гласило: Человек по своей натуре животное, И добывая себе пищу, он думает только о себе, а когда наестся вдосталь, оставшуюся пищу прячет на завтра. А вот этот мужской прагматизм а не какая-либо другая идеология, которая никогда не будет нужна простому человеку, думающему, как и чем накормить свою семью, толкает человека на поиски элементарного пищи. Он придумывает всё возможное для реализации своего плана. И лишь государство, как гарант спокойствия общества, регулирует отношения между людьми, направляя все свои силы на реализацию социальной политики в рамках правового законного русла. В селе таким гарантом был Соловьёв. Он вовремя понял, что выход из сложного положения один. Когда нет возможности платить человеку за его труд деньги, то надо отдавать натура оплатой. В виде сена, соломы, зерна. В счёт зарплаты выписывать из колхоза телят, поросят, молоко и мясо. И давать населению возможность заниматься животноводством на своём личном подворье, не жалея на это зерна. Авсов помнят, сколько тогда люди получали зерна за свою зарплату, машинами вывозили. Люди тогда поняли, что это им во благо, только не ленись. И заводили живность в большом количестве на своих подворьях, как и сам Сергей Николаевич Авсов. А сколько мяса свинины и говядины мясокомбинаты и скупщики, коммерсанты вывозили из села Калинов Мост с 1996 по 2012 год. Набитые грузовые машины выезжали из села. За счёт этого люди и поднялись. Несмотря на мизерные выплаты зарплаты, поднялись за счёт своего труда, тяжёлого крестьянского труда. Встав с утра пораньше, покормив свою скотину на дворе, люди бежали в колхоз на работу, зарабатывать себе зерно и сено, чтобы потом опять бежать домой, убираться во дворе, возиться на огороде. И всё это во имя одного чтобы жить достойно и поднимать своих детей, ставить их на ноги. Размышления Сергея Николаевича нарушил Миронов. Тихо войдя в его кабинет и подойдя к нему, спросил: "Сергей, как там наши дела с ремонтом техники?" "С инженером я на эту тему разговаривал. Ну ты знаешь его. У него как всегда всё хорошо и нормально." "Да нет, Василий Петрович, дела у него идут, но пока не всё готово. К ремонту агрегата катков не приступали. Предпасевной культиватор Европак не комплектуют." А так в основном мы готовы выехать в поле. Катки и культиватор недолго собрать. Главное дискаторы готовы, сеялки. Да и погода не торопится, нет тепла. Как бы нас дожидается. Время пока есть для подготовки. Хорошо, Сергей Николаевич. Я скоро поеду в гараж, дам там разгон. Я с тобой поговорить хочу. Как ты думаешь, стоило ли мне связываться с этим иском? Может, пока есть время всё переиграть? Да нет, Василий Петрович, не стоит переигрывать. Есть в этом рациональное зерно. Ты знаешь, вот если бы Борыкин затеял это где-нибудь в январе или феврале, то можно было бы идти на банкротство. А это в апреле, в самый разгар посевной, в голове не укладывается. В такую горячую пору людей выкидывать на улицу, оставив их без работы. Так бы они заранее знали, что хозяйства будут банкротить зимой, и у людей было бы время уйти из хозяйства и устроить свою жизнь. А это получается неожиданный удар под дых. Да и как это так можно? Природа даёт нам такую возможность сеять, не ленитесь. А он с лёгкой своей руки 1200 гектаров земли в одночасье на год оставляет без хозяина. А посеемся, и какая-то надежда появится на будущий урожай. И люди ещё целый год могут держать скотину на своём подворье. Будет какая-то прибыль от продажи мяса свинины и говядины. Да мало ли, что люди за год вырастят на своём подворье кур, гусей, индюков, коз или овец, и всё во благо человеку. Да я понимаю, банкротство неизбежно. Но год-то мы протянем. Александр Петрович, твой брат деньги от нам даст в счёт будущего урожая зерна. А может вы с ним подумаете и решитесь, организуете КФХ? Говорил я с ним, Сергей Николаевич, на эту тему. Сельскохозяйственное производство – рискованное дело. Тут, сам понимаешь, можно погореть за год. Вложишь в море денег, а год не урожайный, и считай пропал. Да и здесь мы Брыкину будем конкурентами, а с ним тягаться не дай Боже, уничтожит. Он что, лезет сюда? Хочет почувствовать себя настоящим барином. В его руках сосредоточен административный ресурс и возможность использования государственных денег. Поэтому он сюда и рвётся. А ты понял, почему он уговорил Петра Брагина стать фермером? Многие не стали продавать погодни годному, а Брагину продают. Когда Брагин загнётся под тяжестью крестьянского труда и обанкротится, Брыкин купит его поиз за смехотворную сумму. В итоге станет полноправным хозяином, барином села Калинов мост. А Брагин, в надежде на куш, позарится на это дело. Он знает, с кем дружит, лис хитрющий. Да только Брыкин хочет стать царем зверей. Петр Брагин на самом деле активно скупал по ию население. Некоторые жители села его уважали и ратовали за него, поощряя его на благое, каким казалось дело. Были такие, которые возмущались его поведением по захвату чернозёмной почвы, удобного сельхоз-угодья, с посевом на ней травосмеси многолетних трав ещё 3 года назад кооперативом СПК Калинов мост. Этот захват многих раздражал. Позиция таких людей была проста: они как собака на сене: и сам не дам, и другим не дам. Возможности самого кооператива были ограничены. Не хватало кормоуборочной техники для уборки многолетних трав. И 600 гектаров синакосных угодий оставались неубранными. Скупив паи, Бракеннат межевал землю и стал заниматься заготовкой сена, реализовывая его по кооперативам, населению близлежащих сёл и деревень. План развития его хозяйства был прост и не требовал колоссальных капиталовложений: наличие сельскохозяйственной техники для заготовки сена, самоходная косилка, 3 трактора МТЗ-82, навесные грабли, 2 пресс-подборщика. Для прессования сена позволяли ему развернуться на площади 600 гектаров. Риск был большой, как в любом деле, а особенно на заготовке кормов. Все порой зависело от погоды. А для сена нужна сухая и жаркая. Ночами косили, сгребали и вывозили тюки с поля. Днем, в сухую погоду, ворошили и прессовали сено в тюки. В разгар уборки сена у него работали 8 наемных рабочих, круглосуточно, не уезжая с полей отдыхали только в период дождей. А как только позволяла погода, снова садились за руль своих мощных тракторов и работали в поте лица. Пётр Брагин не слишком заморачивался на проблемах. Смотрел на мир глазами оптимиста и в любом деле искал свою выгоду, как и в дружбе между людьми. Для него прихлебателя, если от тебя нечего было взять, то ты его другом товарищем Да каким товарищам, точнее сказать, угодным ему человеком, не будешь никогда. Отношения строил сугубо деловые, цинично действуя в своих интересах, вёл себя нагло и вызывающе, надменно, используя людей в своих корыстных целях, как и своих работников, наказывая рублём за каждую провинность. До поры до времени он им ничего не говорил, не ругался, дабы они не разбежались раньше времени. Чаще всего улыбался и ухмыляясь встречал своих работников. «Здорово, Иван. Как баран? Растет? Петух топчет? Яйца мочит?» А как пришла пора расплаты за выполненную работу, он и начал ее лить. «Мужики, поймите, за проданные тюки я сам еще деньги не получил. Как будут, так я вам сразу и отдам». В итоге он расплатился с ними спустя пять месяцев, урезав им зарплату наполовину, видите ли, за нарушение в технологии заготовки сена. Может его люди поняли бы и поверили в искренность его слов, но его надменное нахальное поведение заставило многих задуматься о будущем. Не готовы были люди к таким эпохальным видоизменениям общественного строя в век процветающей демократии, к возврату до революционного кулацкого строя прошлого века. Поэтому и шло выражение в умах, и нарастал страх за свое будущее перед новым строем дикого процветающего капитализма в отдельно взятом селе Калинов-Мост. И неудивительно было то, что большая часть людей так крепко держалась за кооператив, который им дал возможность выжить в страшные годы и, поднявшись вместе со своей страной, уверенно шагнуть в мир прогресса. А тут такое произошло, что вызывало страх и неуверенность и рушило все их планы и мечты.